Глава 17 Торговец метро, которого я поначалу списал, было в обычные торгаши, оказался мужиком себе на уме, но с деловой хваткой. Сперва он вроде как скромно подъезжал к Березовке, телега с зерном, бочонок меда, шкуры какие-то, обычный торг. Но уже тогда я заметил, что у него глаз он сразу видит, где выгода». Потом метро уже не просто к нам с товаром ездить начал, а целые артели мастеровых с собой привозит. Каменщики, плотники, кузнецы — все как на подбор рукастые мужики. И ведь не подводили. Работали слаженно, быстро. Березовка на глазах преображалась, но это было только начало. Как-то раз, когда уже стемнело, слышу шум за воротами. Выхожу, а там метро с новой партией товара. Только на этот раз не каменщики и не плотники, а люди, изможденные, в рванье. И глаза у всех затравленные. Рабы. — Что это такое, метро? — спрашиваю я, а сам начинаю злиться. Рабов на Руси отродясь не было. Где он их нашел? Не ожидал я от него такого. — Не серчай, староста. Метро виновато разводит руками. — Так шла. Этих бедолаг в набеге поймали, да и только не смогли довести до кафы. Хворь какая-то приключилась с вами. Так там знакомый купец подобрал их и мне предложил. Сам-то он в Новгород собирался, а там работорговли нет, да и могли за это дело головушки лишить. Поэтому, считай, даром мне достались. Я уж думал, куда их девать, не пропадать же добру. Я хотел их в кафу отвезти, да подумал мыслю лучше. Вот и решил тебе привести Ты же у нас хотел народ в селе увеличить. Вот же гаденыш. Да, был у нас с ним разговор, что буду рад пополнению людьми. Но я же имел в виду мастеров. Добру переспрашиваю я, а у самого внутри все кипит. Ты людей добром называешь? Да ты что в метро, совсем ошалел? Тише, тише, староста! Метро пытается меня успокоить. Не кипятись. Я ж не со зла. Просто, ну, не пропадать же им. А так может изгодяться на что. Смотрю на этих несчастных, и сердце кровью обливается. Видно же, натерпелись они. Ладно, веди их на площадь, разберемся. Смотрю я на них и даже не знаю, что делать. Содрал с меня метро неплохо. За одного раба взял сто граммов серебра. Это я так, навскидку, оценил. А с учетом того, что золото к серебру было один к десяти, а то и к двенадцати, то за 107 рабов я прилично отдал денег. Мы с метро договорились, что он будет снабжать меня серебряными гривнами, чтобы я не особо светил золотом. Хотя это было такое себе решение. Изображение сокла с березовой веткой выдавало нас сполна. Особенно, когда я официально признаю за собой этот золотой номинал смотрел я на рабов и думал сколько их еще по всей руси уводят это же уму непостижимо стоят они понурив головы ждут своей участи большинство молодые исхудавшие парни женщин нет кто то наверное уже из жизнью попрощался я вышел к ним слушайте меня внимательно я антон староста села березовка С этой минуты вы свободные люди. Никто больше не вправе называть вас рабами. Вы можете идти, куда глаза глядят, или остаться здесь, в Березовке. Работа у нас найдется для всех. Платим мы щедро, не обижаем. Решайте сами. Сказал это, и тишина наступила. Только ветер в ветвях шумит. Смотрят они на меня, не верят. Переглядываются между собой, шепчутся. Потом один самый смелый, наверное, вышел вперед. — Правду ли, — говоришь, староста? — спрашивает, а голос дрожит. — Не обманываешь? — Зачем мне вас обманывать? Я же сказал, вы свободны. Идите, куда хотите. А если останетесь, будете работать наравне со всеми, получать плату. Никто вас здесь не обидит. — А если мы... Если мы останемся, — снова подал голос тот же мужик, — ты нас не прогонишь потом. — С чего бы мне вас прогонять, — удивляюсь я. Рабочие руки нам всегда нужны. А вы, я вижу, люди хоть и отощавшие, но крепкие. Нам такие в самый раз. И тут они как по команде зашевелились, заговорили все разом. Кто-то благодарит, кто-то спрашивает, какая работа, кто-то просто радуется, что живой остался. «Ну что?» — улыбнулся я. «Раз такое дело, давайте знакомиться. Меня, как вы уже знаете, зовут Антон. Я здесь староста. А вы кто такие? Откуда родом будете?» И начали они представляться, кто откуда, кто из полян, кто из древлян, кто еще откуда. Имена у всех простые деревенские. Олесь, Микола, Богдан, Любомир. И у каждого своя история, своя боль. «Ладно», — говорю, — «хватит горевать». «Будем считать, что у вас сегодня второй день рождения. Раз такое дело, то надо его отметить. Эй, милава!» — кричу я нашей лекарке. «Неси-ка сюда угощение. Пусть люди отдохнут с дороги да повеселятся». Милава, хоть и была удивлена не меньше остальных, быстро сообразила, что к чему. Накрыли мы столы прямо на площади, принесли еды, медовухи. И начался пир горой. Правда, поначалу селяне не очень были рады новым лицам. Но после того, как я объяснил, что они же и сами себе построят дома, да и в дружине будет пополнение, часть селян оттаяла. А я смотрю на этих людей, как они едят, пьют, смеются, и душа радуется. Свободные люди, не рабы. И пусть у них за плечами тяжелое прошлое, но впереди новая жизнь. В Березовке. И я верю, что у них все будет хорошо. А метро? Что ж, метро тоже оказался не так прост. С одной стороны привез рабов, что, конечно, нехорошо, но с другой. Он дал мне возможность сделать доброе дело. И, как оказалось, очень выгодное для Березовки. Ох, хитер торгаш, просчитал меня. Бывшие пленники оказались не только умелыми работниками, но и преданными людьми, благодарными за свое освобождение. И это дорогого стоило особенно в такие смутные времена, когда верность и преданность на вес золота Почти все остались. Кто ж от добра добра ищет? Видно, натерпелись они в своем недолгом рабстве, а тут свобода, да еще и кусок хлеба верный. Но некоторые все же ушли, те, кого дома ждали семьи. Таким я давал еду в дорогу и обещал принять обратно вместе с семьей. Платил я, чего уж там, не просто кусок хлеба, а звонкой монетой, точнее, золотым песком, да самородками, что мы со Степаном в тайне от всех намывали. В селе, правда, я не расходовал золото, отдавал гривнами серебра. Кстати, золото, как оказалось, очень чистое. Наш кузнец знал свое дело. Метро, когда увидел золотую монету, аж присвистнул. Видать, не каждый день такое богатство ему попадалось. Вот с тех пор он ко мне и прикипел». Понял, что со мной дело иметь выгодно. Я ему золото, он мне все, что душа пожелает. И ведь не обманывал, все по совести делал. Я проверял, гонял Яшку в Переславец, чтобы он цены поспрашивал на рынке. Вот так Березовка пополнилась новыми жителями. С их помощью мы развернулись. А метро все не унимается. То железо какое-то особенное привезет, то инструмент диковиный что кузнец наш тихо, наш руками всплескивает от удивления. А все потому, что я метро не обижал, платил щедро, по-царски. Переплачивал, конечно. Но мне нужен был свой снабженец, да и старался, в лепешку расшибался, чтобы мне угодить. А связи у него, как я понял, были серьезные. Не зря же он так ловко и артели собирал, и товары редкие доставал. Видно, что не последний человек в торговом мире. Благодаря метро и его поставкам получилось организовать первую ярмарку, пока не особо большую в ассортименте, но это дело поправимое. Народу тогда было не протолкнуться, со всей округи съехались, и из ближних сел, и из-за дальних лесов. Торговали всем, чем только можно. Вот мужики бочонки с медом катят, надрываются. Рядом бабы голосистые расхваливают холсты льняные да узорчатые платки. Дальше кузнецы молотами стучат, искры летят во все стороны. Подковы, топоры, ножи — все, что душе угодно. А вон там гончары, горшки до да кувшины расписные предлагают. Ребятишки с глиняными свистульками носятся, заливаются. А какой дух стоит от копченой рыбы? Сам я тоже не сидел без дела. Ходил по рядам, смотрел, чтоб порядок был да с людьми разговаривал. Ярмарка наша не просто базар, а место, где люди встречаются, общаются, друг другу помогают. И выгода от нее не только мне, но и всем селянам. Каждый товар свой продаст, кто купит, что нужно, а кто просто поглазеет, да новостями обменяется. Благодаря ярмарке Березовка ожила, стала центром притяжения для всей округи. Конечно, не всем это было по нраву. Ярополк, купец из Савинова, от злости, наверное, уже все локти себе искусал. Раньше ведь как было. Вся торговля в округе через его руки шла. А теперь что? Теперь мы сами с усами, сами торгуем, сами прибыль получаем. Да еще и березовка наша на глазах хорошеет, богатеет. Дома новые, улицы чистые, люди довольные. Не то, что у них в Савином. Более того... Теперь дорога новая появилась, в обход Савинова по дуге. Сама собой образовалась, натоптали. А все из-за того, что Ярополк слишком рьяно не пускал торговцев в Березовку. Он начал нам по-тихому пакостить. То ночью папья по не подожгут телегу с товаром, то слух какой-нибудь грязный пусть мол, староста ваш колдун, с нечистой силой, знаете. Только все это ему боком выходило. Помню, как-то раз поймали мы его людей, которые пытались испортить товар на складе. Привели их ко мне, они стоят, трясутся от страха. Сдали своего нанимателя с потрохами. Странно это. Раньше Ярополк хотя бы скрывался как наниматель, когда разбойников натравливал на Березовку. Отпустил я тогда этих горевредителей, а сам задумался... Понятно, что Ярополк просто так не успокоится, надо с ним что-то делать. Но пока не смог придумать, что именно. Поставщиков Савинова потихоньку себе переманиваем. Приходится заниматься демпингом, благо золото намывается, но оно не бесконечное. Поэтому нужно придумать выход из этой ситуации. Славно, что Мишка-разбойник хорошо так корни пустил в торговлю Ярополка. Говорит, что через какое-то время сможет прижать к ногтю всю торговлю. Верится слабо, но пусть пробует. Надеюсь, что не предаст. Ему как раз не за что меня любить. Бандит он. Вся натура у него такая. А тут еще как назло метро привез весть, от которой у всех волосы дыбом встали. Как-то вечером после очередного тяжелого дня сидим мы со Степой и Милавой на мельнице ужинаем. Подъехал на телеге метро с наемниками-охранниками. При виде торговца я забеспокоился, метро заметно нервничал. Что с тобой, метро? нахмурился я. Случилось чего? Случилось, староста, отвечает он, вздыхая. Вести плохие привез. Говорю уже, не томи. Нет больше, Рюриковичей. Всех порешили. Да уж, я знал об этом. Да и старейшин предупредил. Но все равно. Как-то. Тоскливо стало. Жаль Святослава. В моей истории он был великим воином и правителем. Князя Святослава вместе со всеми его сыновьями не стала. Метро снова вздохнул. Кого в бою, кого в заговоре. Всех. Не осталось никого. «Известно, кто погубил», — прошептал я. Печенеги постарались, да и свои, видать, руку приложили. Смута идет на рось, староста. Большая смута. Я молчал, переваривая услышанное. Вот и начали сбываться наши свежие выкладки. Получается, что теперь на Руси вообще никакой власти нет. Князь мертв, наследников нет, каждый сам за себя. Кто сильнее, тот и прав. А мы тут в Березовке, одни посреди всего этого хаоса, как островок в бушующем море. «Каждый будет сам за себя». Горько усмехнулся Метро в унисон с моими мыслями. «Кто силой, кто хитростью, а кто и золотом власть добывать станет? Тяжелые времена настают, староста. Ох, тяжелые!» «Про золото это он к чему? Ох, и хитрее, отстаргаш!» Метро еще долго сидел тем вечером, рассказывал о том, что творится в других землях. «Смута, безвластие, война всех против всех». После того вечера меня в селе еще больше зауважали. Вещим начали называть. Мол, откуда-то я все знаю, все предвижу. старики те и вовсе стали поговаривать, что, мол, не иначе, как знак свыше, что именно в такое время в Березовке появился такой староста. — Непростой ты человек, Антон, — как-то рассказал мне Любомир. — Видать, сама судьба тебя к нам послала. — — Да уж, судьба, — хмыкнул я, — помолчали. — Ты что делать собираешься, староста? — спросил он. — Нельзя Березовку без защиты оставлять. — Думаю, Любомир, думаю, — ответил я. — Что тут скажешь? — Свежей-то, конечно, не мудрено все знать наперед. Она мне и про Святослава, и про его сыновей, и про Печенегов все рассказала. — Только вот что толку от этих знаний, если не знаешь, как их применить? — Что ж, — сказал я, поднимаясь с лавки, — будем готовиться к худшему, Любомир, а там, глядишь, может, и обойдется. Первым делом я решил, что нужно превратить Березовку в настоящую крепость. Не просто огородиться частоколом, а создать такую защиту, чтобы ни один враг не прошел. И тут мне очень пригодились знания, полученные от вежи, особенно фортификация. В голове будто сам собой начал складываться четкий план. Я видел, где нужно углубить ров, где усилить стены, где поставить сторожевые башни. Как будто я всю жизнь этим занимался. Среди бывших рабов, тот, кто больше всех вопросов задавал, особо выделялся Микола. Он был их неформальным лидером. Его я и напрягал больше всех. Мужики под руководством Миколы и других мастеров трудились не покладая рук. Ров, которые начали копать еще до всей этой кутерьмы, углубили и расширили, укрепили глиной и залили водой из реки. Дома новые отгрохали заглядение. Параллельно с рвом занялись и стенами. Укрепили старый двойной частокол. Промежуток между частоколами засыпали землей и камнями, сделав, по сути, сплошную стену. Башни сторожевые поставили высокие, с бойницами. Теперь с них вся округа, как на ладони. Не забыли и про дружину. Степа с Добрыней хоть и не ладили между собой, но ребят тренировали на совесть. Я им, конечно, помогал, чем мог. Все же знания и умения базовых навыков помогали. Поначалу Добрыня по-своему учил дружинников, но спустя неделю, когда я организовал марш-бросок двух команд с немедленным боем при достижении точки маршрута, было смешно наблюдать второй десяток Добрыни. Мало того, что до точки рандеву они добрались только к вечеру, когда десяток Стёпы уже успел вовремя прийти и отдохнуть, так еще и о немедленном бое речи быть не могло. Половину десятка вообще по дороге потеряли. А те, кто добрался, могли только просить о том, чтобы перевестись в десяток степы. После этого случая Добрыня повыкаблучивался для проформы, но признал действенность тренировок. Теперь учеба пошла общая. Так, шаг за шагом, мы превращали березовку в неприступную крепость. Помимо обороны, нужно было позаботиться и о благосостоянии села. Нельзя, чтобы люди голодали, особенно в такое неспокойное время. Наладили производство, насколько это было возможно. Кузница работала, не переставая, обеспечивая нас и инструментом, и оружием. Гончары лепили посуду, женщины ткали полотно, шили одежду. Развитию очень помогала ярмарка и поставки метро. С едой тоже вопрос решили, запаслись зерном и овощами. Охотники ходили в лес за дичью, рыбаки ловили рыбу, в общем, старались, чтобы в Березовке всего... Было в достатке. И вот когда мы уже более-менее укрепились, когда жизнь в селе наладилась, пришла весть о гибели Святослава и его рода. Та самая, что метро привез. Само собой, эта новость быстро разлетелась по Березовке, вызвав у людей тревогу и неуверенность. А дальше больше. Как-то раз на рассвете дозорные с башен сообщили, что к селу приближается отряд. Не торговцы, не путники, а вооруженные люди. И во главе их боярин Душан. Тот самый, что раньше владел Березовкой, а потом по указу князя лишился этой привилегии. Я сразу понял, что добром это не кончится. Выходя к воротам, я велел дружине быть наготове. Вид у Душана, надо сказать, был пренеприятный. Глаза горят недобрым огнем, губы сжаты в тонкую линию. — Что привело тебя в Березовку, боярин? — спрашиваю я. — Ты совсем страх потерял, староста? — отвечает он, с вызовом глядя на меня. — Не признаешь своего господина? — Да, вот так сразу. Ну что ж, посмотрим, кто кого. — Были времена, когда ты был здесь господином, — спокойно ответил я. — Да только те времена прошли. Теперь здесь порядки устанавливает князь. Я чуть осекся. Святослава-то нет. — Но знает ли Душан? — Да знает же. — Вижу порожий наглый. «Князь — Князь! Душан презрительно усмехнулся. — Да нет больше твоего князя! Перебили их всех, как собак! А значит, и власть моя сюда вернулась. — Не спеши, боярин! — покачал я головой. — Березовка теперь сама по себе. Мы сами решаем, как нам жить. — Даже так? — — взвился Душан. — Да ты бунтовщик! За это тебе на кол посадить мало! — Не тебе меня судить, — развел я руками, — и не тебе здесь хозяйничать! — Уходи, боярин, по-добру, по-здорову! Не нужна нам твоя власть! — Да я тебя! — взревел Душан, побагровев от ярости. — Да я тебя сейчас своими руками задушу! Он, было, рванулся ко мне, но вперед выступили мои дружинники. Степа и Добрыня, даже Микола прибежал. Все как один встали стеной, загораживая меня от боярина. — Не тронь, старо-сто, — грозно сказал Степа, сжимая в руке топор, — не позволим. Душан замер. Видать, не ожидал такого отпора. Посмотрел сначала на дружинников, потом на меня. — Ты что же? — пробормотал он. — Против меня народ натравливаешь. «Это не твои люди, боярин!» — вышел я вперед. «Это свободные жители Березовки, и они сами выбирают, как им жить!» Душан еще немного постоял, сверля нас злобным взглядом, а потом развернул коня и ускакал прочь, прихватив с собой своих людей. «Убирайся, боярин!» — крикнул ему вслед Микола. «И больше не возвращайся!» Когда они скрылись из виду, я повернулся к дружинникам. — Спасибо, братцы, — с улыбкой сказал я своим людям. Не подвели. — Мы завсегда за тебя, староста, — ответил за всех Степа. Ты за нас горой, и мы за тебя. Этот случай показал мне, что я могу положиться на своих людей. Но Душан так просто не сдастся. Он затаил злобу и еще вернется, чтобы отомстить. Не прошло и недели, как ко мне подошел в метро, отвел в сторону и тихо говорит. — Староста, недоброе творится. Слышал я, что Душан с Ярополком купцом из Савинова шушукается. Не иначе как замышляют что-то против вас. — Что слышал-то? — нахмурился я. Да шепчутся люди, будто Душан обещал Ярополку помочь Березовку под себя подмять. А Ярополк ему за это долю от золота нашего. Торговец понизил голос еще больше. Золото, значит, вот оно что. Все же прав я был. Савина хочет себе золото. Нужно сворачивать золотодобычу. Я и так намыл больше десяти килограммов. Нужно вовремя остановиться. А напряжение и без того росло с каждым днем. То там, то тут происходили мелкие пакости. То кто-то подожжет сток сена на окраине села, то пропадет инструмент у кузнеца, то отравят колодец в одном из дворов. Сначала я думал, что это все проделки Ярополка, но потом стал понимать, что дело не только в нем. Внутри Березовки кто-то гадит. Неужели Добрыня с отцом? А на следующий день я получил первые проявления смуты. «Староста!» — раздался взволнованный голос милавы Там войско идет чье-то. Я оторвался от стола, на котором были разложены наши золотые круглиши. Сегодня утром мы с Тихоном и еще двумя верными людьми снова занимались тайной отливкой. Нужно было срочно обменять золото на серебряные гривны. Метро обещал провернуть это дельце через своих знакомых купцов в Переяславце. Многое от этого зависело. Нужно было закупить дополнительно провизию, оружие, Да и мало ли что еще может понадобиться в такое неспокойное время. Я как раз пересчитывал кругляши, аккуратно складывая их в небольшой льняной мешочек. Войско переспросил я, откуда? Много их? Яшка прибежал, рассказал. Он в дозоре был. Взволнованная Милава стояла в дверях. Далеко еще, но пыль столбом стоит, много видать. Я вышел на улицу. Здание мельницы, в котором обосновались Степа, Милава и я, Стояла чуть в стороне от села, на небольшом пригорке. Отсюда открывался вид на дорогу, ведущую к Березовке. И сейчас, вглядываясь вдаль, я увидел то, чего так сильно не хотел. За горизонтом, там, где дорога терялась в Мареве Зноя, поднималось густое облако пыли. Оно росло, приближалось, и уже можно было различить темные силуэты всадников. Сомнений не было... Это была чья-то армия. «Селяне?» — спросил я, не отрывая взгляда от дороги. «Все в селе, за чистоколом, ответила Милава. «Спрятались. Степа сразу же всех согнал с полей и только потом Яшку отправил к тебе». Кажется, началось. Война.